«Скай!» Я вышла из портала в убежища. Все как всегда. Горящие факелы. Неубранный стол. А я ведь просила либо уносить посуду в кухню, либо говорить мне. Нис, почему ты мне не напомнил? Вонь же теперь просто невозможная!» Мне никто не ответил. Я обернулась. Рамка перехода пропала. И следом за мной никто не прошел. Я создала каменный меч раньше, чем подумала об этом. И не зря. Из коридора, ведущего в лаборатории, вальяжной походкой вышла Тера. «Ах, а вот и наш маленький смесок пожаловал!» Она радостно захлопала в ладоши. «Ненормальная!» «Как ты сюда попала? Где моя семья?» «Сколько вопросов!» Она присела на край стола. «Тебе напомнить, что я тоже жила в этом убежище?» «Жила!» «Любила, рожала. Давай без подробностей». Я оставалась на месте. Понятия не имею, что она задумала. «Хан?» Нет ответа. «Значит, он слишком далеко». Или... «Без подробностей, так без подробностей», вздохнула она. «А твоя семья осталась в лесу?» «Близовы. Правда, ненадолго. Мои омеги быстро с ними разберутся. А черники закончат дело здесь, с остальными стихийниками». Жалко, конечно. Но вы, ребята, слишком далеко зашли. Что? Хан, как несовершенное творение. Такая молодая. А уже проблема со слухом. Тера встал и двинулась ко мне. Я начала отступать. Повторю, сейчас твоих мужчин убивают верные мне Омеги. А вот с тобой я решила разобраться лично. И она атаковала. Бой с ангелом на открытой местности. Не самая лучшая идея в замкнутом пространстве, просто самоубийственное. Мне пришлось спалить всю мебель, чтобы иметь возможность уклоняться от магических атак свихнувшейся прародительницы. А та решила выплеснуть на меня весь свой арсенал. Земля, вода, огонь. Она использовала заклинания стихий по отдельности и в связке. Цепи, вихри, волны. Я же защищалась, изредка пытаясь атаковать. Любые мои попытки противостоять ее силе Тера играючи отбивала. Я это ничего не стоило. А вот мой резерв быстро испарялся. И я начала сомневаться, что смогу победить. Первой пострадала рука. На месте старого перелома появился новый. Потом мне повезло левой ноге. Вскоре мощная волна сломала мне несколько ребер. А все, что смогла я, оставить на теле ангела пару царапин. Уникальный маг! А толку! Проворчала Тера, швыряя в меня очередную огненную цепь. Я предпочла промолчать, из последних сил пытаясь увернуться. Еще немного, и она победит. Сколько лет убили на ваше создание? Даже добились положительных результатов кровосмешения, а результат? Еще одна атака. Мне не хватило скорости. Лоза путала ноги, и я рухнула около входа в коридор, ведущий в спальне и подняться уже не смогла, а Тера не торопилась меня добивать. Нет, она явно наслаждалась своим превосходством. Знаешь, Скай, все могло бы быть совсем иначе, и в то время, и сейчас, если бы Игнис не был так категоричен, если бы умел держать себя в руках, вместе они могли совершить невозможное. Но Нис верил в Альфу и слишком любил свои творения и теперь творение заплатят за эту любовь». Ее слова все больше напоминали бред сумасшедшего. «Нужно будет, если выживу, поинтересоваться у Амек, могут ли они сойти с ума, в объяснении тому, что она говорит и делает. У меня нет». Неожиданно из коридора выбежал Хас. «Кыш, беги отсюда, мальчик!» Зашипела я, надеюсь, что тыра не заметит маленького зверька. Еще бы он послушался. «Силь?» осторожно подполз ко мне двигаясь словно лесная змея и мягко коснулся лапкой ох полюбуйтесь к нашей полудохлой очаровашке уже сбегаются мелкие зверьки голосом полным мехиитства протянула тера песенку как в глупой сказке про ту дурную чернушку с семью карликами петь будешь понятия не имею, о чем она говорит да и слушала я в полухо потому что со мной и силем стало происходить что-то странное Я чувствовала, как из лапки Хаса в меня перетекает сила. Он... он подпитывал меня. Точно. Игнис же говорил, что они это умеют. Но я до последнего была уверена, что это возможно только с огненными магами. Но разве во мне не живет теперь частичка огня? Я начала медленно подниматься. Руки и ноги сильно дрожали. Но я не сдавалась. О, а я уже решила, что ты сдулась. «Давай, милая, поднимайся. Мы действительно еще не закончили. Ты еще не поняла, что такое настоящая боль». Терра с любопытством наблюдала за моими попытками подняться. Я выпрямилась. Или попыталась выпрямиться. Главное, я встала и смогла не упасть снова. Ангел тут же атаковала каменной глыбой. «Ну нет, дорогая!» Прорычала я, чувствуя, что резерв восстанавливается. Все быстрее и быстрее. «Хватит! Наигрались! Как говорят в огне, ты сегодня зажгла, ты сегодня и гори!» Мою правую кисть окутала пламя. Я начала вращать ладонью. Оборот, оборот. Огненный шар все больше. Терра наблюдала, готовясь к атаке. Около ее рук стал появляться зеленый туман. Оборот, оборот. Вокруг моей огненной сферы появилась еще одна, почти прозрачная. Воздух. Оборот кисти, еще оборот. Новая атака Терры. Теперь лозой, выстрелившись из тумана, я отмахнулась от нее левой рукой. Еще одна сфера. Вокруг первых двух. Нежно-голубая вода. Терра скрутила туман в языке пламени и направила на меня огненный смерч. Раньше моей доминантой была земля, но стараниями Игниса, Хантера, Хаса огонь так сильно пропитал мою суть что теперь он ощущается, как главный. Я поглотила смерч, вызвав шок на лице Терры. А кисть все вращалась. Оборот, оборот. Последняя сфера. Вокруг других трех. Изумрудно-зеленая. Земля. Несколько вращений рукой. Сфера медленно становилась плотнее. «За все, что ты сотворила!» Я начала подходить к ней. Терра отступал на шаг, но уперлась в стену. Попробовала атаковать, но в последний момент передумала. Слишком близко мы были. Слишком большим был риск задеть себя саму. Я подошла вплотную. «Видит твои боги. Я последняя, кто хотел этой войны. Последняя, кто желал этого бремени. Последняя, кто надеялся бы на такой конец. Ты просто не оставила мне выбора». Я вдавила сферу ей в грудь. «Пусть это будет финалом, Альфа». Хватит! Было последней моей мыслью. Яркая вспышка и блаженная темнота, Хантер. Когда мы наконец добрались до границ треугольника, на какое-то время я лишился дара речи. Здесь явно было сражение, но сейчас пепелище обоженные остатки деревьев, всханная ударами земля, и трупы, трупы, трупы. «Мать моя!» — прошептала Ясина, шокированно рассматривая кучу из тел черняков. «Мы все были шокированы. Из-за того, что видели сейчас перед собой. Из-за того, что это значило. Из-за того, что произошло. Чёрт, да я в шоке от того, что просто смог выжить и уйти на своих двоих после боя с десятком омек. Мы все выжили, и я не знаю, кого благодарить за эту удачу». «Нужно двигаться дальше», — едва слышно напомнил Онор. И я вспомнил, из-за чего мы так торопились. «Игнис! Двигаем! Войдем через ход у озера!» Мы пытались бежать. Хотя в нашем состоянии это было больше похоже на быструю ходьбу. Но мы все же пытались. Пересекли границу, вбежали под кроны исполинских деревьев близ башни земли, почти дошли до озера. Вот только озера больше не было. Больше не было половины парка между башнями. Был только провал, подозрительно напоминающий кратер от мощного магического удара. И центр его проходил на... «Ангелы! Нет!» Я бросился бежать. Кубарем скатился по неровному склону. Осмотрелся. «Так и есть. Центр там, где когда-то был проходной зал. Значит... Нет, нет, нет! Я отказываюсь в это верить!» Я начал остервенело раскидывать завалы. Я должен был убедиться, что ее здесь нет, что воронка не там, где мне показалось, что она жива, жива, жива! В какой-то момент меня попытался остановить Ласт. «Хан!» «Оставь меня, я должен ее найти!» «Хан, послушай!» «Иди к демпам! Ласт развернул меня и врезал по лицу. Я остолбенел. «Приди в себя!» Онор и Игнес разберут это быстрее, но ты им мешаешь, они боятся тебя задеть!» И он поднял меня мощным потоком воздуха и вышвырнул из воронки. Но увести себя слишком далеко я не позволил. Остался на краю, напряженно наблюдая, как Игнес сжигает все, что можно сжечь. А Онр пласт за пластом убирает землю, чтобы добраться до дна воронки. Они нашли ее через очень долгие пять часов. Три дня я балансировал на грани. Три дня я боялся, что сойду с ума. Три дня я синой силой заставляла меня есть. Три дня ласт воздействием отправлял меня спать. Три дня я провел у ее постели. Три дня я делил свое горе с Игнисом. Три дня мы оба смотрели на искалеченное тело Скай и молились всем известным нам ангелам или святым. Три самых страшных дня в моей жизни. Скай. Два месяца спустя. Парк, расположенный в границах треугольника башен, был когда-то прекрасен. Высокие деревья, зеленая трава, кустарник вдоль вымощенных камнями дорожек, беседки, то тут, то там, и небольшое озеро с кристальной чистой водой. Теперь вид несколько портила огромные дыра в самом центре Зеленого моря. Маги Земли еще не успели восстановить то, что разрушило мое заклинание, но, по прогнозам, планируют закончить в ближайшие дни. И все же было так замечательно пройтись по этим дорожкам и вспомнить, с чего все началось. Как я сидела здесь, подставив лицо теплому ветерку, и думала, что же мне делать? Как появился Хантер, и как я решилась довериться ему, до сих пор не понимаю, почему я это сделала. «Символично, что сегодня мы встретились у той самой скамейки у озера». «Готово?» Вместо приветствия спросил Хантер, нежно меня обнимая. «Если ты готов?» — улыбнулась я. Решение пришло спонтанно, вскоре после того, как я очнулась, и мы не стали тянуть. Слишком радовались тому, что все закончилось. Слишком боялись снова потерять друг друга. Позже я узнала, что пролежало без сознания три дня и без сознания это мягко сказано мое сердце еле билось и ласт сомневался что я выживу откровенно говоря никто и не понимает как я выжила после того заклинания мой резерв был полностью опустошен а после обвала переломы и ушибы кровотечение я не должна была выжить все хорошо хан нежно убрал прятку с моего лица да конечно Идем». Я заставила себя отбросить плохие мысли, и мы неторопливо пошли к остальным, ожидавшим нас на поляне неподалеку. Сегодня все будет по-другому. Никаких часовин и статуй ангелов. Только маленькая солнечная поляна, спрятанная в глубине парка. Никаких гостей. Только Шон, Онор и Ласт. Никаких ангелов. Ни Игниса, ни моей матери. Только стихийники. Только мы мы встали перед Шоном. Никаких праздничных нарядов. Только походная форма. На мне — земляных. На хантере — огненных. И поверьте, она идет ему больше, чем любой костюм для торжества Нистории или Виорна. Мой воин великолепен в самых простых вещах. Шон тоже не стал надевать ритуальный наряд. В простой рубахе, алого цвета и свободных брюках, но с обручем из красного золота с рубинами на голове он выглядел немного комично. «Простите, дети, но несколько ритуальных фраз все же прозвучит. Вы должны произнести клятвы», — проговорил Шон. «Хорошо», — кивнул Хантер. «Тогда я начну. Я, Хантер Шон Фаэрс, перед лицом родных и близких снова клянусь вечно любить эту девушку, защищать ее от любых опасностей, заботиться о ней поддерживать и не покидать до последнего вздоха. И пусть поразит меня ее отец, если я нарушу эту клятву». Еще год назад столь вольное обращение со свадебной клятвой вызвало бы осуждение всей касты, а сегодня лишь тихий смех Онора и широкую улыбку Шона. «Я, Скай Есина Айс, перед лицом родных и близких, клянусь, вечно любить этого мужчину» быть ему опорой и поддержкой во всех его начинаниях, принимать все его решения, заботиться о нем до последнего вздоха, и пусть поразят меня гром и молнии, если я нарушу эту клятву». «Мы приняли ваши клятвы», торжественно произнес отец Хантера. «Протяните мне левые руки». Мы оба выставили вперед ладони, и он продолжил. «Пусть эти символы свяжут ваши жизни с этого момента, И на этот раз до конца времен. Хан привлек меня к себе и, не стесняясь никого, поцеловал. Тут же послышались смешки и люлюканье, а после мужчины поспешили поздравить нас. Первым нас крепко обнял Шон. «Надеюсь, ты больше никуда не сбежишь», — шепнул он мне. «О, нет! Спасибо! Я уже набегалась!» Рассмеялась я. Подошли Онр и Ласт. «Счастья вам, Фейерсы!» и спокойной жизни», — улыбнулся Ласт. «Какие теперь планы?» — спросил Лонар. Быстро обняв его, я отошла и громко свистнула. Тут же на поляне появилась два ронжа. «Мы же заслужили нормальный медовый месяц!» — снова рассмеялась я, запрыгивая в седло.